Глава 25. «И что ты предлагаешь?» «Я внимательно посмотрела на отца. Передать акции тебе?» «К сожалению, это уже невозможно», — ответил он, тяжело вздохнув. «Если бы только все было так просто». «А что тогда? Передать управление тебе?» «Для этого тоже слишком поздно», — ответил отец, и в его голосе сквозило замешательство. «Просто постарайся пока быть осторожной». «Возможно, Мартыновы будут намерены провоцировать тебя, старайся сохранять спокойствие и не ведись на их выходке, а я постараюсь поскорее найти выход». «То есть мне снова нужно вернуться в их дом?» — переспросила я с недовольной ухмылкой, и вопрос прозвучал как обвинение. «Ты предлагаешь мне вернуться в ловушку, в которой меня держит против моей воли?» Отец опустил голову не в силах выдержать мой требовательный взгляд. Я знаю, это тяжело, Алиса, но это временно. И для тебя так безопасней. А я должен выиграть время. Чтобы что? Чтобы придумать очередной хитроумный план, который в итоге обернется против меня? Усмехнулась я, и в этом звуке сквозило лишь разочарование. Нет, папа, хватит. Я больше не буду играть по твоим правилам. Но тебе угрожает опасность, я не шучу, — воскликнул отец, и в его голосе отчетливо слышался страх. Если ты уйдёшь, они, они могут сделать с тобой что угодно. «Вы уже отобрали у меня всё, что могли», — ответила я, стараясь говорить ровно, хотя внутри бушевал ураган. «Мою свободу, мой выбор, моё доверие. Что ещё мне можно забрать? Саму жизнь», — резко отрезал отец, которому, очевидно, надоели мои препирательства. «Алиса, послушай, прошу тебя. Я делаю это ради тебя, ради твоей безопасности». «Ради моей безопасности?» Я громко рассмеялась. «Ты запер меня в этом доме, обманывал и манипулировал. И все это ради моей безопасности, знаешь? Если бы ты не заставил меня вернуться, я бы сейчас была в большей безопасности». «Ты ошибаешься», — выдохнул отец. И, достав телефон, повернул его экраном ко мне. «За тобой следили. Мне несколько дней присылали твои фотографии с угрозами». «Что?» Я вздрогнула, и, выхватив у него телефон, принялась перелистывать снимки. На них я была запечатлена издалека. Вот я выхожу из института, вот разговариваю с друзьями, вот иду по коридору общежития, вот сижу за столиком в любимом кафе. Осознание того, что за мной действительно следили, повергло меня в ужас. — Теперь ты понимаешь, насколько все серьезно? — спросил отец, убирая телефон прямо в карман. Когда вернёшься в дом Мартынова, не смей ему ничего рассказывать о нашем разговоре. Придумай что-нибудь нелепое, притворись дурочкой, и можешь продолжать винить во всём меня. Пусть Игнат думает, что ты ненавидишь меня и заодно с ним. Я разберусь, — бросила я сухо, все всё ещё не доверяя ему. Но если я пойму, что ты снова лжёшь, никогда тебе этого не прощу. Отец кивнул, его лицо выражало смесь облегчения и беспокойства. Хорошо, я понимаю. Мы вышли из дома. Время приближалось к полудню. Водитель молча ждал нас у машины. «Можем возвращаться», — сказала я ему хмуро. Водитель кивнул и открыл мне дверь. Прежде чем сесть, я повернулась к отцу. «Помни, что я сказала», — произнесла я твердым голосом. «Никакой лжи». Отец кивнул, отступил назад, наблюдая, как я сажусь в машину. Когда мы тронулись, я увидела в зеркале заднего вида его силуэт, стоящий посреди дороги. Он выглядел таким одиноким и беспомощным, что на секунду мне даже стало жаль его. Но я понимала, что не могу позволить жалости взять верх. Я должна быть сильной и осторожной, и уж тем более не могу никому доверять. «Куда мы едем?» — поинтересовалась я, заметив, что возвращаемся мы другой дорогой. «Проедем через город, чтобы запутать следы», — ответил он, не глядя на меня. «Запутать следы? От кого?» — спросила я, чувствуя, как внутри нарастает паника. Водитель продолжал молчать, впившись взглядом в дорогу. Отвечай, я повысила голос, требуя ответа. Я имею право знать, что происходит. Я выполняю приказ вашего отца, пробормотал он, словно говоря сам с собой. Я поняла, что пытаться добиться от него правды бесполезно. Этот человек был лишь послушным исполнителем, слепо следующим чужим указаниям. Мы выехали на шоссе. Поток машин был не слишком плотным но все же они неслись на высокой скорости. Я напряженно вглядывалась в мелькающие за окном пейзажи, пытаясь хоть как-то сориентироваться. Внезапно в зеркале заднего вида показались два черных внедорожника, стремительно приближающиеся к нам. Они настойчиво мигали фарами и сигналили, призывая нас остановиться. «Что это значит?» — спросила я, ощущая, как сердце бешено колотится в груди. Водитель бросил быстрый взгляд в зеркало и выругался сквозь зубы. «За нами!» — отрезал он. «Кто это, Мартынов или враги отца? Не знаю. И что нам делать?» Водитель резко вдавил педаль газа в пол, и машина рванулась вперед. Мы неслись по шоссе на предельной скорости, отчаянно пытаясь оторваться от преследователей. Но это не помогало. Черные внедорожники словно приклеились к нашему бамперу, преследуя по пятам. «Они нас догоняют!» — выпалила я, чувствуя, как страх парализует меня. Водитель не отвечал. Сосредоточенным видом он резко перестраивался из ряда в ряд, лавируя между другими машинами и балансируя на грани аварии. Но преследователи не отставали. Внезапно один из черных внедорожников обогнал нас и резко затормозил, переградив дорогу. «Держись!» — взревел водитель, отчаянно выкручивая руль, и вдавливая педаль тормоза в пол. Я вцепилась в сиденье, пытаясь удержаться, но от сильного удара головой о переднюю панель в глазах потемнело. Острая боль пронзила висок, и я застонала, невольно коснувшись лба, дрожащей рукой. На пальцах осталась липкая кровь. Разбила голову, мелькнула в сознании. Но сейчас не было времени думать о травмах. Нужно было собраться и понять, что происходит. Вокруг царил хаос, виск тормозов, оглушительный сигнал, крики и звон разбитого стекла сливались в единую какафонию. Подняв голову, я увидела, что наша машина стоит поперед дороги, а впереди, словно хищный зверь, замер черный внедорожник, преграждая путь. Двери внедорожника распахнулись, и из них выскочили четверо мужчин в черных костюмах. В их руках было оружие. Они надвигались на нас, словно хищники – Готовый разорвать свою жертву. Инстинктивно я вжалась в сиденье, словно пытаясь стать невидимой. «Всем оставаться на местах», — прорычал один из мужчин, приближаясь к нашей машине. Он с силой дернул мою дверь, и таз громкий скрежетом распахнулась. «Вылезай!» Я вцепилась в сиденье, парализованное страхом. Не могла пошевелиться, не могла вымолвить ни слова. Я сказал «вылезай», — заорал мужчина, направляя на меня пистолет. Собрав всю свою волю в кулак, я попыталась успокоиться. Сопротивление бессмысленно. Чтобы выжить, нужно действовать осторожно и хладнокровно. Медленно подняв руки, я вылезла из машины. — Кто вы такие? — спросила я, стараясь говорить уверенно, несмотря на дрожь в голосе. — Что вам нужно? — Не задавай вопросов, — прорычал мужчина, грубо толкая меня вперёд.